13. Наезд грековских Друзья выбрали сегодня для завтрака уже приглянувшееся им кафе со скромным названием «Лазурный берег». Вообще, в названиях точек общепита и магазинов Порто-Франко прослеживалась интересная тенденция. При въезде в город и возле официальных учреждений преобладали простые минималистские названия типа «Кабачок», бистро «Супермаркет» и тому подобные. Жители обычно называли их с привязкой к месту супермаркет возле мэрии, полицейский кабачок и так далее. А ближе к морю, на променаде и прилегающих к набережной улицах, названия становились весьма цветистыми и высокопарными. Упомянутый уже Лазурный берег, Ночная орхидея, мотодор, Розовый фламинго. Подметился интересный факт, конечно же, Серега. Дикому до таких мелочей никогда дела не было. Темой же их сегодняшней беседы было как раз заведение под названием Розовый фламинго. Вернее, не сам шикарный ночной клуб, а его хозяин и по совместительству дядечка, подмявший под себя всю русскоговорящую криминальную диаспору порта франко Глубоко уважаемый, почетный житель города, авторитетный бизнесмен, меценат, покровитель местного, недавно зародившегося театра и прочее, прочее, прочее. Гречихин Алексей Семенович. В просторечии грек. Правда, называли его так исключительно за глаза. Ну или очень близкие еще по той земной жизни люди. Алексей Семенович активно продвигал в массы свой имидж твердого, но законопослушного бизнесмена, не безучастного к проблемам города. У него даже был свой личный имиджмейкер, некто Илона Савицкая. По непроверенным данным, бывшая московская пиар-стерва с ногами от зубов и фигурой фитнесняжки. Трудно было сказать наверняка, действительно ли успехи Грека являлись плодом ее профессиональных усилий, или оказываемые ею услуги лежали совсем в другой плоскости, Но за последнее время авторитет Гречихина заметно приподнялся. По крайней мере, в сравнении с криминальными лидерами других диаспор, с которыми тот делил теневую власть в городе. И тех это напрягало с каждым днём всё сильнее. «Нет, ну вот скажи, Конан, почему так? Почему, чтобы вот так спокойно и хорошо завтракать, надо пройти всё то Г, которое мы прошли?» С пафосом стебался Иван, вертя головой и разрываясь между шикарным морским видом слева — и не менее шикарными видами флонирующих по променаду красоток справа. «По качену», — коротко ответил Серега, в ожидании заказа, погрузившийся через лэптоп в местную всемирную паутину. Халявный Wi-Fi, он и в новом мире халявный. «Зануда ты! И этот, как его... О, инкроверт, во!» «Интроверт», — спокойно поправил товарища Сергей, не отрываясь от экрана, и добавил. «Чтобы не получать глупых ответов, не надо задавать глупых вопросов». Ваш заказ, пожалуйста. Возле столика нарисовалась длинноногая официантка со спортивной попкой и лучезарной улыбкой. На её груди, минимум четвёртого размера, с большим трудом из-за глубокого выреза нашёл себе место маленький бейджик с именем Иванка. Однако парни не оценили проблемы бейджа. И пока официантка, наклонившись, сервировала столик, они, забыв о стеснении, гадали, унесёт ли Иванка своё богатство с собою, или оно сейчас выскочит из тесного лифа и останется с ними. Но нет. Всё было рассчитано точно. Завтрак остался на столе. Богатство Иванки у неё, вместе с гарантированными чаевыми, разочарованные парни с носом, ну а кафе с очередными постоянными клиентами. «Хек!» — крякнул Конан и покрутил головой. «Чего, Хек? А как же Светлана?» — подначил друга Дикий. «Нормально, Светлана, как и Грета!» — парировал Сергей. Отхлёбывавший в этот момент кофе, Ванька аж поперхнулся. Они переглянулись и расхохотались, привлекая внимание окружающих. Но им было плевать. В этот момент они были живы, здоровы и, что особенно необычно, богаты. Последнего ранее за ними не наблюдалось. А самое главное, у каждого из них были любимая девушка и целый неизведанный мир вокруг. «Ладно, один-один. Колись давай, что там нарыл крот-то наш электрический», сменил щекотливую тему Иван. «Электронный», — невозмутимо поправил друга Конан, Убирая в кейс ноутбука, и придвигая к себе блюдо с восхитительной яичницей, пакующиеся на нежно-розовых лепестках бекона и с маслинами. Ничего особенного, Ваня. Ничего сверх того, что нам Андрюха рассказал. Наполнение местного интернета пока еще оставляет желать лучшего. Либо у грека есть команда, которая всю информацию плотно фильтрует, а к тем, кто пишут не то и не так, выезжают мальчики по вызову с наилучшими пожеланиями о правильном писании. Ну или это опосредованно делается через бизнес, административный ресурс. А скорее всего, всё в комплексе. Похоже, на него хорошие айтишники работают, да и служба безопасности своё дело знает. Так что узнать удалось сущие мелочи. Адреса, аффилированные с ним компании, официальные данные по бизнесу. Ну и так, пара невнятных слухов. Совсем не густо. Ты вот лучше мне внятно и раздельно объясни. Отчего это ты решил баксы не меняя сдать на хранение? «Ясно». Отхлебывая очередной глоток кофе и платоядно щурясь на очередную спортивную женскую попку, пробегавшую справа по велодорожке, протянул Иван. «Значит, бесполезный ты для нашего дела человек получаешься, Кононов Сергей. М-да». И, видя, что увлеченный яичницей друг никак не реагирует на подначку, продолжил. «Да как тут объяснить? Особо внятно не получится, просто чуйка кричит, что это всё неспроста. Нет, понятно, что те охлы отморозки и жлобы...» Но они полные же идиоты. Вот объясни, на кой хрен переть почти 30 лямов зелени на старом бусике, да по неизвестной территории, где известно только одно — стреляют? Не проще ли поменять их на пластик и сдать в банк? Купить себе адекватный транспорт, ну или отобрать, как попробовали, но без риска всё потерять?» «Получается», — задумчиво протянул Конан. «Не их это были бабки. Доставка. Почтальоны они. А нападение на нас — это их дурная инициатива». «Эксцесс исполнителя?» «Ох, Сергунька, погубят тебя когда-нибудь твои заумные слова? Ох, погубят!» Печально глядя на товарища, сказал Дикий. «А тогда, молодец, возьми с полки пирожок. Со статусом бандюганов мы определились. Теперь остаётся узнать, собственно, хрена козя баян. Зачем таки переть куда-то баксы, а не перевезти в безнал? Ну, перевезли их сюда, дальше? Обратная связь только по радио, да и то не всегда». Здесь они не конвертируются от слова «совсем». Зачем такие риски?» «То есть ты хочешь сказать, что есть кто-то, у кого есть обратный выход на землю, и этот кто-то решил с этими баксами замутить какую-то тему?» «Вот за что я тебя люблю, Конан, так это за твою сообразительность». То ли подначил, то ли искренне похвалил друга Иван. «И теперь мы сидим здесь и ждём, когда этот кто-то на нас выйдет». «Бинго!» — продолжал дурачиться друг. «Да подожди ты». Отмахнулся от него Серега. «То, что нас не тронут, пока бабки на нас в банке оформлены, это понятно. Непонятно другое. Нафига? Но выйдет на нас заказчик, и что? Что мы с этого поимеем, кроме геморроя?» «А вот в этом-то и весь фокус, Серый. Не знаю». «В смысле?» — удивился такому ответу Конан. «А вот, как ты говоришь, без всякого смысла. Не знаю. Но загадочные хозяева денег будут думать, что мы не просто все знаем, работаем по конкретному плану. Слишком мы нелогично поступили для обычных искателей приключений. «И что дальше?» — озадаченно уставился на друга Конан. «А тоже не знаю. Узнаем, кто хозяин, какие у него возможности, там и думать будем. В любом случае свою долю по курсу банка ордена мы не упустим». «Ну ты монстр!» — восхищенно покрутил головой Сергей. Да ж только что стонал, сколько гемы хлебнули. Никуда куда мы теперь опять лезем?» «А мы не лезем, Серый, мы уже влезли» как только увидели эти денежки. И вариантов у нас два. Либо они поймут, что мы пассажиры и сольют нас, как только доберутся до денег, либо нам с тобою надо совершать нелогичные для их понимания действия и при этом многозначительно хмурить брови и надувать губы». «Ну да, ну да. Пожалуй, ты прав, Ваня», — задумчиво сказал Конан, переваривая новые перспективы их дальнейшей нескучной жизни. «А, да, чуть не забыл. Вишенка на тортике». Тут Иван, отвлекшись, подозвал официантку и заказал еще один кофе, не упустив при этом случая пококетничать с ней на тему созвучия их имен и, само собой, предлагая провести отдельный, так сказать, более углубленный сравнительный анализ этого феномена в нерабочее время и в более романтичной обстановке. Официантка хихикала, строила глазки, но дальше этого дело не продвинулось. Очевидно, Ваня был далеко не первый и уж точно не последний, кто клюнул на очаровательную приманку для клиентов. «Слышишь ты, кабеляка чёртов, я тебя сейчас грохну!» Улыбаясь официантке, нежнейшим голосом сказал Сергей по-русски. «От кабеляки слышу. Ты ещё что-нибудь будешь?» С невинным видом и тоже на родном языке ответил Иван. И увидев отрицательный жест товарища, добавил официантке на английском. «Исчёт, пожалуйста!» «Ну так вот, о чём это я?» Продолжил издеваться над другом Дикий. «А, вспомнил! Вишенка на торте! Ты не обратил внимания на надписи на инкассаторских мешках?» «Нет. А что там?» «Вот. Только и умеешь, что получать меня и умными словами вырабатывать во мне комплекс неполноценности». «Ваня, я тебе сейчас руку сломаю». «Вот только побоев мне еще не хватало. Маленького всякий обидеть может». «Ага. Не всякий может потом целым остаться. Говори уже». Виват банк. «Твою ж дивизию». Сергей ошеломленно откинулся на спинку кресла. «Коля. И здесь Коля». «Да, Серёжа, да, собственный банк Николая Мойского, и эти бабки почему-то здесь». Ребята оплатили счёт, но ещё некоторое время сидели молча, думая каждый о своём. Сергей, уставившись взглядом в морскую даль, а Иван, развалившись в кресле с чашечкой кофе и изображая этакого Дэнди. «Так, ладно, я пойду машину подгоню, а ты давай кофе свой допивай и выходи, аристократ ты наш». Сергей решительно встал и направился к выходу, Иван же и не думал торопиться. Вечно куда-то спешил он там в том мире и в той жизни. А здесь может себе позволить насладиться маленькими гастрономическими радостями. Так что он неспешно допил свой кофе и только тогда так же неторопливо вышел на улицу. Направляясь к краю тротуара, он заметил подъезжающий слева у вас патриот синего цвета, который явно искал место для парковки где-то возле кафе. Дальше события развивались очень быстро. Вдруг обе руки оказались в жестких захватах и тут же были резко вывернуты назад, а в плечи что-то уперлось, заставляя резко наклониться вперед. У бордюра раздался скрип тормозов. Уазик таки остановился возле Дикого. Задняя дверь открылась, и оттуда полез наружу еще один нападающий. Задержание. Дебилы, на кто ж так делает-то? Иван уже по собственной инициативе продолжил движение вниз, практически коснулся головой колен и сделал кувырок, чего совершенно не ожидали удерживавшие его противники. При этом Собровец еще и схитрился на выходе со всего маха приложить лезущего из машины товарища ногами по голове. «Это вы зря!» Теперь уже Дикий сам уцепился за руки обалдевших агрессоров и потянул на себя, одновременно стараясь свести их вместе. Ударив пассажира... Ноги Ваньки стремительно метнулись в обратном направлении и теперь встретились с головами, вынужденных наклониться на удерживаемых его мёртвой хваткой парней. Этим досталось не так сильно, но вполне хватило, чтобы отлететь назад. Быстро подхватившись, Иван обнаружил, что пассажир без сознания лежит на тротуаре, а в открытую дверку на происходящее ошарашенно пялится водитель. «Чего, замёрз? Ну-ка, дуй отсюда!» — рыкнул на него Иван и хлопнул дверкой. Уже разворачиваясь к поднимавшимся с земли бандитам, Он услышал, как рыкнул двигатель машины и взвизгнули покрышки. Иван жестко ударил правого нападавшего ногой в колено, одновременно уходя за него от левого противника. Левый, здоровый, рыжий, коротко стриженный парень на ходу пытался остановить хлещущую из носа кровь. Это я удачно попал, подумал дикий, и еще раз зарядил правому по больной ноге, на этот раз классическим лоу киком. Если на первый удар тот отреагировал только стоном сквозь сжатые зубы то после второго не удержался на ногах, с громким матом опрокинувшись на спину. «Ба, земели! Родные мои, да кто бы сомневался!» Ощерившись, Иван перепрыгнул через корчащегося на асфальте товарища, поднырнул под сильный, но медленный правый крюк рыжего и из полуприседа, распрямляясь всем телом, словно пружиной, воткнул прямой левый в печень, а следом правый снизу в подбородок. «Антракт!» Быстро оглядевшись, Иван обнаружил спешащий к нему по улице тигр с Конаном за рулём. «А вот и кавалерия!» — усмехнулся он. «Ну-ка, что тут у нас?» Пассажир УАЗа лежал, не подавая признаков жизни. «Хреново!» — прошептал Ванька, но, пощупав пульс на шее, вздохнул с облегчением. «Слава богу, жив!» Следующее бессознательное тело — рыжий здоровяк с разбитой мордой в позе эмбриона. Очухается, Только пить ему ближайший год одну лишь водичку. Лучше без газа. И кашку кушать жиденькую. «Так-так, а кто тут у нас такой громкий и одноногий?» Дикий подошёл к бойцу, лёжа на асфальте, нянчившему левую ногу, нещадно матерясь при этом. Присев около его головы, Иван лёгким подзатыльником привлёк внимание к себе. «Эй, братка, ну-ка быстро! Кто ты? Откуда? Кто послал? Зачем?» В этот момент из подъехавшей машины выскочил Конан, а откуда-то с соседней улицы донеслись звуки полицейской сирены. Может, полиции Порто-Франко не хватает сил бороться с рэкетом и прочими делишками криминальных группировок, но на происшествия патрули реагируют очень оперативно. «Да пошёл ты, козёл!» — прошипел бандит. «Ответ неверный», — спокойно сказал Иван и отвесил тому плюху. «Идиот! Или ты быстро говоришь, кто послал, или вы, трое недоносков, загнётесь на каменоломнях. Вы, бараны, соображали, что творили? На кафешке же камеры. Слышишь, менты уже рядом». Мне говорить ничего не надо будет. Глянут видео, и дело сделано. А если я поколюсь у них, что глаза повылазят, тогда я найду, что сказать. Говори кто, или сядете все вместе, всей компанией. Грек. Вот как. А ему мы с какого боку? Да не знаю, я дал команду одного из вас на разговор привести». «Вы выбрали того, кто поменьше», — заржал подошедший Конан. «Ваня, золотко, тебя на секунду оставить нельзя. Ты прям как детё малое». «Не двигаться!» Полицейская машина остановилась рядом. Из нее выскочили и грамотно рассредоточились четверо патрульных по полной выкладке с укороченными М-16 команда. Иван с поднятыми руками встал с колена. «Все нормально, господа офицеры. Мы просто проводим свои учения». «Сержант муниципальной полиции Том Хэвен. Какие к чертям учения?» «Ребята попросили меня натаскать их на охрану физических лиц. Хотят попробовать себя в охранном бизнесе». «А почему в центре города? Почему не предупреждена полиция?» «А надо было?» — сделал удивлённое лицо Иван. «Я как-то раньше этим не занимался, всех нюансов не знаю. А здесь мы специально. Он видите, на кафе камера слежения за прилегающей территорией. Хотим потом попросить у хозяев записи для анализа ошибок. Это уж точно дешевле, чем нанимать людей для съёмок». Полицейские расслабились, но стволы винтовок всё ещё были направлены на дебоширов. Сержант оглядел потерпевших и хмыкнул. Три валяющихся здоровых телка с разной степенью потрепанности и невысокий худощавый мужчина лет тридцати. Трудно представить, что он на них кинулся и хотел ограбить, скорее уж наоборот. Здоровый бугай, что стоял рядом с худощавым, видно его друг. Только что вылез из подъехавшего автомобиля странного вида и участия в драке не принимал. Это уже на виду у полицейских было. «Так, претензии у кого-либо к кому-либо есть?» Все участники отрицательно покачали головами. «Этот что? Вы его не убили? Джек, проверь». Один из полицейских, взяв винтовку в одну руку и зубами стянув с другой тактическую перчатку, проверил у лежащего сонную артерию. «Сэр, жив!» «Сэр, если вы не против», — сказал Сергей, — «мы вызовем скорую». Парень неудачно упал, ударился головой о бордюр. Трогать его не специалисту не стоит. «Джек, вызови скорую», — начал раздавать команды подчиненным сержант. «Патрик, прокатай ID у всех присутствующих. На тебя отчёт по данному инциденту. Вилли, пройди в кафе и возьми копии записей из камер». Полицейские, повесив на ремни винтовки, занялись каждой своим делом. «Теперь к вам». «Диконенко Иван Иванович». «Конанов Сергей Иванович». Полицейский поморщился от длинных русских имён. «Объясняю. Все запланированные силовые мероприятия должны проводиться только с разрешения мэрии, и при этом должна быть уведомлена полиция». «Поскольку вы этого не сделали, вынужден огорчить вас, новые оштрафованы. Ваш ID, пожалуйста». И протянул руку к Ивану. «Ну вот, не делай людям добра, не будет тебе зла», сказал Ваня, протягивая документ сержанту. Сказано это было по-русски, поэтому сержант, не поняв, уточнил. «Прошу прощения, что вы сказали?» «Это поговорка. Э, русский фольклор». По-английски пояснил Конан, с трудом подобрав удобоваримое объяснение и ткнул дикого в бок мол, не раскрывай лишний раз рот. Нахмурившись, сержант провёл айдишкой по считывателю, вернул её хозяину и стал что-то набирать у себя в планшете, после чего сходил в машину и принёс ещё тёплую, только распечатанную квитанцию. Попросил Ивана расписаться на ней в двух местах, оторвал корешок и, оставив его себе, квитанцию протянул дикому. «Лихо!» — восхитился Конан. «А то!» — крякнув, сказал Иван. «Три с половиной штуки, да я за такие бабки зубами наждак остановлю». «Штраф должен быть оплачен в течение недели, иначе на вас будет заведено административное дело и будет начисляться пени». Сержант казарнул и направился к машине, где уже сидели выполнившие его указания подчиненные.